Глава семнадцатая Сарвай спал чутко. Он прикорнул на стене, завернувшись в толстое одеяло и подложив под голову подобранное у конюшни разбитое седло. Он промерз и даже сквозь кожаную подкладку и шерстяную рубаху ощущал каждое звено кольчуги. Спать в доспехах всегда неудобно, а уж под ветром и дождем просто невыносимо. Сорвай повернулся и оцарапал ухо о бронзовую застежку. Выругавшись, он сел, достал нож, перепилил мокрый ремешок и скинул ненавистную бляху со стены. Над головой прокатился гром, ливень обрушился на камни с новой силой. Сарвай пожалел, что у него нет дождевика из промасленной кожи, но даже он не спас бы в такую бурю. Рядом безмятежно спали йонат и ванок, ничего не ведая о разбушевавшейся непогоде. Они даже порадовались бы грозе, хоть какая-то передышка защитникам, в конец измотанным ночными атаками. Молния прорезала небо, озарив замок, торчащий среди серых гранитных гор, как сломанный зуб. Сорвай встал и потянулся. В заливе плясали и раскачивались на якорях вагрийские триремы. В гавани стояло теперь больше 50 судов, и армия Каэма выросла почти до 60 тысяч человек. По уверениям Карнака это означало, что вагрийцы дошли до крайности. сорвай был в этом не столь уверен. За последние две недели защитники потеряли около тысячи человек, и примерно столько же вышло из строя вследствие тяжких ран. Ветер то и дело доносил из лазарета крики страждущих. Храброму кавалеристу Элбану из-за гангрены отняли ногу, и во время операции он умер. Сидрика, первого в полку шутника, стрела поразила в горло. В памяти сорвая мелькали имена, лица и обрывки видений. Геллан еще жив, но очень устал. Он сильно посидел, в полы глаза обведены красными кругами. Только Карнаку все нипочем. Сбросил, правда, немного жира, но его размеры по-прежнему внушают трепет. Накануне, во время передышки, он явился на участок сорвая «Еще на денек ближе к победе!» — сказал он. Из-за широкой ухмылки его лицо в предвечернем свете казалось совсем мальчишеским. «Надеюсь!» — ответил сорвай обтирая меч от крови и вкладывая в ножны. «А вы похудели, генерал!» открою тебе секрет худой такого нипочем бы не выдержал мой отец был толще меня вдвое а дожил до 90 с лишним здорово мне до 25 бы дожить им нас не одолеть кишка танка сорвай не стал спорить с командиром и карнак прошел дальше гланну Гром, на слух сорвая, откатывался к востоку. Перешагивая через спящих солдат, сорвай дошел до башни и поднялся по винтовой лестнице. На ступеньках тоже спали, там хотя бы было сухо. Он наступил кому-то на ногу, но солдат только заворчал и не проснулся. На верхушке башни сидел, глядя на залив, гелан. Дождь теперь едва моросил, словно какой-то злобный бог вспомнил, что до рассвета всего лишь час, а вагрийцам для штурма нужна хорошая погода. «Вы что, совсем никогда не спите?» — спросил сорвай. «Как-то не испытываю в этом нужды», — улыбнулся Гелан. «Подремлю немного, и мне довольно». Корнак говорит, что победа близка. «Вот и славно. Пойду укладывать вещи». Сорвай присел рядом с гиланом. «Кажется, будто мы здесь уже целую вечность, а то, что было раньше, вспоминается как сон. Мне это чувство знакомо. На меня сегодня наскочили двое, так я убил их, думая при этом о прошлогоднем Бале в Дринане. Тело думает само за себя, пока разум блуждает где-то. Не отпускай его слишком далеко, дружище. Бессмертных среди нас нет». Настало молчание, и Гелан задремал, прислонившись головой к камню. Немного погодя, Сорвай сказал, «Вот было бы здорово проснуться сейчас в Дринане и оставить дурной сон позади, да». «Сидрик погиб вчера, я не слышал. Стрела попала ему в горло. Быстро, значит, умер. Да, надеюсь, что и я уйду быстро. Попробуй только, и жалования тебе больше не видать». «Жалования?» Что-то припоминаю. Мы, кажется, получали это регулярно, когда мир еще был в здравом уме. Представь только, сколько ты огребешь, когда все это кончится. Кончится, — повторил Сорвай. Вспышка его веселья прошла столь же быстро, как гроза. Это никогда не кончится. Даже если мы победим, мы на этом не остановимся. Мы погоним вагрицев домой и устроим у них резню, чтобы впредь неповадно было. Ты хотел бы этого? Сейчас — да, а завтра кто знает. К чему все это? Узнать бы, как там дела у Эгеля. Дардолеон говорит, что он намерен совершить прорыв где-то через месяц. линтрийцы между тем, одержали победу и вступили на Дренайскую землю. Помнишь старого железного засова? Того старика на Перу. У него еще зубов не было, и он ел только суп да мягкий хлеб. Да, его. Теперь он командует лентрийской армией. Не могу в это поверить. Тогда мы смеялись над ним. Смех смехом, а он погнал. Солоной им поди приходится. Они не привыкли к поражениям. В этом их слабость. Человеку или армии полезно иногда терпеть неудачу. Это все равно, что закалять сталь в огне. Если не даст трещины, то станет еще крепче. карнак тоже ни разу не проигрывал. Я знаю. «Значит, ваша доктрина подходит и к нему? Вечно ты с каким-нибудь подвохом. Отчего же?» «И к нему подходит. Когда Карнак говорит о неминуемой победе, он сам этому искренне верит. А вы? Ты мне, друг, сорвай, и я не стану говорить с тобой как командир. У нас есть вероятность, не более. Это я и сам знаю. Вы мне вот что скажите. Победим мы, по-вашему, или нет?» Почему ты думаешь, что из меня пророк лучше, чем из Карнака? Вам я доверяю. Я оценю это, но на твой вопрос ответить не могу. Думается, мне вы уже ответили». В замке Карнак, выведенный из терпения приставаниями лекаря Эвриса, грохнул кулаком по столу. «Я не позволю переносить раненых в замок. Как мне еще растолковать это тебе, Эврис? Ты что, слов не понимаешь?» «Как не понять, генерал? Я говорю, что раненые у меня умирают десятками, а вам все равно». «Все равно? Вовсе мне не все равно, наглец проклятый. Аудиенция окончена, уходи». «Аудиенция? Генерал? Я думал, их только короли назначают, а не мясники». Корнак мигом выскочил из-за стола, сгреб субтильного лекаря за окровавленный передник и оторвал от пола. Подержав Эвриса так несколько мгновений, он швырнул его к двери. Лекарь ударился о стену и сполз на пол. «Убирайся, пока я тебя не убил!» — прошипел Карнак. Дундас, молча наблюдавший за этой сценой, подошел к лекарю и помог ему выйти в коридор, заметив мягко. «Слишком уж далеко вы зашли. Сильно ушиблись». Эврис освободился от его рук. «Ничего страшного, Дундас. Меня не пожирает заживо гангрена, и черви не кишат в моих ранах. Попытайтесь же взглянуть на дело пошире. У нас много врагов, и угроза чумы не последней. Мы не можем размещать раненых в замке». «Думаешь, я до того туп, что мне надо всё разжёвывать, как это делает твой начальник? Я знаю, что у него на уме, и уважал бы его куда больше, если бы он сознался прямо. Долго мы крепость не удержим, стену придётся сдать, и солдаты отойдут в замок. Карнаку нужно будет разместить здесь бойцов. Он не желает загромождать здание тысячу раненых, которых надо кормить, поить, обмывать и лечить». Дундес промолчал, и Эврис улыбнулся. «Спасибо и на том, что не споришь со мной. Когда Карнак отступит, в вагрейцы перебьют раненых прямо на койках. У него нет выбора, без тебя знаю. Зачем вы тогда докучаете ему? Потому что он здесь, его власть его ответственность. И еще потому, что он мне противен. Как вы можете так говорить? Ведь он защищает все, что вам дорого. Защищает то, что мне дорого, нельзя защитить мечом» тебе этого не понять, верно, Дундес? Я же не вижу особой разницы между Карнаком и Каемом. По духу они братья. Ладно, некогда мне тут с тобой лясы точить, у меня раненые умирают. Эврис пошел прочь, но у самой лестницы оглянулся. Нынче утром я нашел троих человек мертвыми в погребе под конюшней, куда вынужден был их поместить. Их съели крысы. Он ушел, а Дундес со вздохом вернулся генералу. Открывая дверь, он набрал в лёгкие побольше воздуха. Карнак сидел за столом, всё ещё кипя от гнева. «Жалкий червяк!» — вскричал он, увидев Дундеса. «Как смеет он говорить со мной подобным образом? Я посчитаюсь с ним, когда кончится осада». «Ничего подобного, генерал. Вы наградите его медалью и извинитесь перед ним». «Никогда! Он обвинил меня в том, что я довёл Дегаса до самоубийства и не забочусь о моих людях». Он хороший лекарь и неравнодушный человек, и он понимает, почему вы не позволяете класть раненых в замке. Откуда он может это знать? Он ведь тоже солдат. Если так, то почему же он, черт его дери, нападает на меня? Не знаю, генерал». Карнак усмехнулся, и гнев его прошел. Для человека такой комплекции он держался со мной очень смело. Весьма и весьма. «Ладно, медаль я ему так и быть повешу, а извиняться не буду. Скажи-ка, как у нас с водой?» Мы перенесли в замок шестьсот бочек, это последнее. Надолго нам этого хватит. Зависит от того, сколько нас останется. Ко дню отступления около двух тысяч, я полагаю. Тогда недель на шесть. Этого недостаточно, совсем недостаточно. Какого чёрта Эгель засел там в лесу? Время ещё не пришло. Он не готов. Слишком уж он осторожен. Он знает, что делает командир. Он хитрый малый. Ему недостаёт чутья. «Храбрости, хотите вы сказать?» «Ничего подобного я сказать не хотел», — рявкнул Карнак. «Ступай-ка отдыхать». Дунда свернулся к себе и лег на узкую кровать. Снимать доспехи не было смысла, до рассвета осталось меньше часа. Он погрузился в дремоту, и перед ним всплыли образы Карнака и Эгеля. Оба они люди незаурядные, корнак словно буря, уносящаяся ввысь, а Эгель больше похож на бурное море, глубокое, темное, гибельное. Никогда эти двое не смогут стать друзьями. Дундесу представились тигр и медведь, окруженные стаей разъяренных волков. Пока общий враг угрожает им, оба зверя бьются бок о бок. Но что будет, когда волки уйдут? Сорвай застегнул ремень шлема и отточил меч на бруске. Рядом Йонат молча наблюдал, как враг идет на приступ с лестницами и мотками веревки. На стенах осталось мало лучников. Запас стрел почти совсем иссяк еще три дня назад. «Чего бы я только не отдал, чтобы скакать на коне в пятитысячном строю легионеров!» — проворчал Ванак, глядя на идущую крепости пехоту. Сорвай кивнул. Кавалерия разметала бы их столь же легко, как копье протыкает свиное сало. Первые вагрийцы уже лезли на стену, и защитники отошли чуть назад, чтобы не попасть под острые крючья. «Новый денек начинается», — сказал Ванок, — «и как им до сих пор не надоест?» Сорвай в ожидании первого вражеского солдата, думал о другом. Кому это надо — лезть первыми? Первые всегда гибнут. Любопытно, как чувствовал бы себя он сам, стоя у подножия лестницы? О чем они думают, карабкаясь навстречу смерти? Вот над стеной появилась рука, толстые пальцы вцепились в камень. Ванок взмахнул мечом, и рука со скрюченными пальцами отлетела под ноги Сарваю. Он подобрал ее и швырнул вниз. Появились новые вагрийцы. Сорвай ткнул клинком кому-то в зубы, так что острие вышло из затылка. Вытащив меч, он рассек горло следующему. Рука устала, а бой еще толком и не начинался. Около часа враг не мог закрепиться на стене, но потом какой-то высоченный воин прорвался таки к западу от башни. Вагрийцы хлынули в образовавшуюся брешь, вбив клин в оборону. Гелан с пятью людьми ударил на них с фланга от башни. Громадный вагриец замахнулся на него мечом. Гелан пригнулся и вогнал клинок ему в бок. Вагриец только заворчал и тут же нанес Гилану новый удар. Отразив удар, Гелан отступил. «Я убью тебя!» — заорал вагриец. Гелан молча сделал шаг в бок и направил колющий удар ему в горло. Вагрийц упал, захлебнувшись кровью, но успел напоследок рубануть по ноге соседнего с Гелланом солдата. Вагрийский клин постепенно таял. Гелан заколол кинжалом только что взобравшегося на стену врага. По ту сторону клина уже слышались громкие команды сорвая. Вагрийцев медленно теснили назад, стена очищалась, но в тридцати шагах правее уже образовался новый клин. На этот раз в брешь кинулся карнак, размахивая своим огромным топором, рассекая доспехи, круша ребра и вспарывая животы. Сарвай споткнулся о чей-то труп и упал, ударившись головой о камень. Перевернувшись на спину, он увидел летящий на него меч. В самое последнее мгновение кто-то отбил удар, и вражеский меч чиркнул о камень над его головой. Ванок прикончил врага, Сарвай вскочил на ноги. Благодарить не было времени, оба снова кинулись в бой. Тяжкий грохот заглушил звон стали. Сорвай понял, вагрийцы опять пустили в дело таран, и окованное бронзой бревно бьет в дубовые ворота. Солнце пылало вовсю на ясном небе, соленый пот ел глаза. В полдень атака утихла, вагрийцы отошли, унося с собой раненых. Дренайские насильщики, складывали пострадавших во дворе, в лазарете больше не было места. Другие таскали на стену ведра с водой, чтобы защитники могли наполнить фляги, третьи смывали со стены кровь и посыпали камень опилками. Сорвай послал троих за хлебом и сыром, для всего отряда сел и снял шлем. Вспомнив, что Ванок спас ему жизнь, он стал искать его глазами. Солдат сидел около башни. Сорвая устало, поднялся и подошел к нему. «Горячее выдалось утро. Скоро еще горячее станет», — слабо улыбнулся Ванок. «Спасибо, что спас меня. На здоровье. Хотел бы я, чтобы кто-то сделал то же самое для меня». Только тут Сорвай заметил, что лицо у ванока серое от боли и что он сидит в луже крови, зажимая рукой бок. «Сейчас кликну носильщиков», — привстал Сорвай. «Не надо, что Року. Да и не мне, чтобы крысы сожрали меня ночью. Боли я не чувствую, говорят, это дурной знак. Не знаю, что и сказать. Ну и не говори ничего. Слыхал ты, что я ушел от жены? Да». «Глупо это. Я так её любил, что не мог видеть, как она стареет. Понимаешь? Связался с молодой, с красивой, а она обчистила меня до нитки и завела молодого любовника. Почему все люди должны стареть? Голос Ванека всё слабел. Сорвай придвинулся к нему поближе». «Год назад меня бы так просто не подкосили, но я все-таки убил того ублюдка. Извернулся так, чтобы он не мог вытащить клинок и взрезал проклятому глотку. Этот-то поворот, думаю, меня и доконал. Боги, вот бы жена сейчас оказалась здесь. Глупо, да? Хотеть, чтобы она оказалась в этом кромешном аду. Передай ей от меня, сорвай, передай, что я думал о ней. Она была так красива прежде». «Люди точно цветы! Боги! Ты посмотри только!» Сорвай оглянулся и ничего не увидел. «О чем ты?» Но Ванак уже умер. «Они возвращаются!» — закричал Йонат.